Глава пятидесятая. Они назначили встречу после полудня на так называемом углу Дьяволенка, там, где на торце палаццо Векьетти, выходящем на улицу Стротцы, сидит бронзовый демон и ухмыляется, насмехаясь над прохожими. Статуя напоминает об одном темном эпизоде флорентийской истории, когда в 1245 году монах Пьетро да Верона увидел, как сбросивший узду вороной конь выскочил на рыночную площадь, где клирик проповедовал Евангелие. И святой человек узнал в этом коне дьявола. Чтобы изгнать его, монаху достаточно было рукой начертить в воздухе крест. Конь исчез именно за этим углом в облаке дыма, издававшего запах серы. Вспоминая легенду, которую сеньор Б. рассказывал ему в детстве, Джербер подумал, что ничуть не удивился бы, появись человек с карманными часами точно таким же образом. И к великому своему изумлению заметил, как тот приближается с привычной черной сигаретой в зубах, тоже окутанной серым облаком дыма, но табачного, с анисовой отдушкой. «Вы, над диво, хорошо выглядите», — поприветствовал его календарь довольно фамильярным тоном. «Я это заслужил», — подумал Джербер. Ведь с тех пор, как они встретились в первый раз, психолог демонстрировал лишь самые депрессивные свои черты. «Пытаюсь изо всех сил», — хотел бы ответить он. И добавить, что это нелегко. Но уже почти месяц причину того, что он носит чистую одежду и следит за собой, звали Майя Сало. «Пойдемте, я угощу вас обедом», — предложил частный сыщик. Говорят, что Букалапи — самый древний ресторан во Флоренции. Он расположен в старых подвалах Палаццо Антинори, а название его — дыра или отверстие — происходит от окошек на уровне тротуара. Через них зажиточные владельцы виноградников продавали вино в разлив по ценам ниже, чем в остыриях, и тем самым Пополняли свои сундуки, не слишком выставляя торговлю на показ и отмежевываясь от тех, кто получал доход от такого порока, как пьянство. Единственным предписанием для таких погребков было предлагать на закуску исключительно хлеб без соли, чтобы не пробуждать у пьяниц жажду. Именно поэтому во Флоренции и во всей Тоскане подавали только пресный хлеб. После закуски из ветчины и гренок сотрапезники набросились на сочный флорентийский бифштекс на гриле, с гарниром из фасоли, с оливковым маслом. Все это они запивали вином Брунелло 2015 года. «Вы так и не спросили, что я делал в той пустой квартире?» — заметил Джербер, припомнив, как сыщик вытащил его полубесчувственного из комнаты для спиритических сеансов в доме на улице Торнобооне. «И не собираюсь», — пожал плечами тот, вонзаясь зубами в кусок мяса с кровью но джербер не сдавался вы слышали когда нибудь латинский девиз аудирадиссервидеры каалиндри на мгновение задумался «М -м -м, а дв пробормотал он с набитым ртом что не расслышал джербер но сычек не стал повторять аббревиатуру а проглотив кусок спросил насмешливо не хотите ли дать мне еще одно поручение нет — сразу ответил психолог, улыбнувшись в ответ. — Не могу себе этого позволить. Правда, иногда он не мог отделаться от мысли о Бэве. Где она? Как она? Хорошо ли с ней обращаются? — Наконец-то вы едите как следует, — заметил частный детектив в конце роскошного пира. В самом деле Джербер снова начал регулярно питаться. В этом тоже была заслуга Майи. Она хоть и не блистала кулинарными талантами, но прилежно изучала рецепты и каждый вечер готовила вбила себе в голову что он должен поправиться набрать вес это женщина моя подруга неожиданно признался джербер до сих пор они болтали о пустяках но теперь настал момент приступить к истинной цели назначенной встречи разговор кардинальных изменениях в его личной жизни казался необходимым вступлением к тому, что Калиндри собирался ему сообщить. «Стало быть, я должен предположить, что вы больше не встречали особу, разыскать которую мне поручили». Действительно приступил к делу Калиндри, определенно имея в виду Ханну Холл. «Я не поручал вам разыскать ее», — который раз уточнил Джербер. «Только проверить, в самом ли деле она преследует меня». Калиндри... Взвесил его слова. «Вы уверены, что хотите это знать?» «Почему нет?» «Потому что в вашей жизни появилось новое чувство, и вам больше не нужна навязчивая идея о другой женщине». Он хотел вежливо намекнуть, что благодаря присутствию Майи Хана Холл перестала являться Джерберу в видениях что, наверное, эти видения возникли из неудовлетворенной потребности, которая преобразилась в темную страсть, выдержимость и теперь он, похоже, выздоравливает. «Зачем вам сейчас, именно сейчас, снова мучить себя?» — спросил человек с карманными часами. «Какая в этом нужда?» Джербер не хотел признаваться, что после того, как сыщик позвонил и назначил встречу, он не мог думать ни о чем другом. Мгновенно вернулись тревога и дурные предчувствия. Одна мысль о том, что расследование, которое он затеял, принесло плоды, заставляло его трепетать. Нет, он не мог отступиться. Иначе не вернуть то умиротворенное состояние, в котором психолог пребывал с тех пор, как Майя перебралась к нему. «Мне нужно знать», — только и сказал он. Линдри поднял руки, будто сдаваясь, вытер лицо салфеткой и расчистил перед собой стол, сдвинув в сторону тарелку и прибор, и тем самым дав понять, что приятная часть встречи уступает место более прозаической. Джербер вдруг заметил, что нетерпение снедает его, и правая нога под скатертью мелко подрагивает. «Я выполнил все, что вы просили», — начал частный детектив. «Неделями ходил по местам, где вы бываете чаще всего, и не раз следил за вами без вашего ведома. Кроме прекрасной синьорины с рыжими волосами, с которой вы любите проводить время, я не заметил рядом с вами никаких подозрительных женщин». Джербер вдруг ощутил невероятное облегчение. Именно это он надеялся услышать. Может быть, он и впрямь избавился от проклятия. Пусть прежние явления бывшей пациентки были плодом безумия. Теперь он мог считать себя свободным от призрака Ханны Холл и от темных чувств, какие эта женщина пробуждала. Как было принято в заведении официант принес на их столик счет в маленьком ларочке. Джербер завладел им, намереваясь расплатиться. «Но ведь это я вас пригласил», — пытался протестовать частный детектив. Но Джербер сразу отмел все возражения. «И слышать ничего не хочу». Чуть позже они вышли из ресторана, пожали друг другу руки, и Калиндри спокойно пошел своей дорогой. Джербер вдруг осознал, что благодарен сыщику. И ему будет не хватать карманных часов, календари, его сигарет с анисовой дужкой, изысканных манер и даже аббревиатур.